Кристин встречает своих изгнанников. Посмотрим, как в следующем отрывке сессии с маленькой девочкой детские истоки проблемы становятся доступными Кристин. Это изгнанница, находящаяся совсем одна в темноте. К настоящему моменту Кристин отделилась от нее и готова к знакомству. Джей, что она хочет вам сказать? Кристин, ей было очень тяжело, и все приходилось делать самой. Она действительно напугана, она не знает, что происходило никого не было рядом комментарий судя по прошедшему времени используемому кристин маленькая девочка уже находится в детских условиях и кристин осознает это но мы еще точно не знаем что случилось тогда и было бы полезно это узнать конец комментария кристин я хочу спросить ее в какой ситуации она была джей звучит неплохо кристин я вижу как встревает мой ум и говорит что это происходило в больнице когда я была ребенком но не уверена Я хочу, чтобы она сама мне рассказала. Комментарий. У Кристин была теоретическая догадка о детских истоках страха ее изгнанницы, но чтобы удостовериться, что это правда, она должна получить эту информацию от нее напрямую. Поэтому она задает ей вопрос. Это также дает возможность продолжать работу живым и личностным образом. Конец комментария. Джей. Хорошо. Кристин. Она говорит мне, что вокруг темно, свет выключен, и никто ее не любит. Нет никого рядом, а это значит, что ее никто не любит. Нет никого, кто бы о ней позаботился. Комментарий. Это детский опыт, создавший бремя страха и паники и убеждения, что никто ее не любит. Конец комментария. Кристин. И от лица я, стоит мне это услышать, я хочу обнять ее. Хочу посадить ее на колени. Джей, сделайте это. Комментарий. «У Кристин возникло замечательное спонтанное желание утешить маленькую девочку, что усиливает их связь». Конец комментария. «Кристин. «Меня поражает то, что в ее маленьком теле нет напряжения. Это мягкое, беззащитное тельце. Но на ее сердце тяжесть, груз, который она несет. Да, эта тяжесть на сердце связана с чувством беспросветности, с ощущением, что ничего нельзя исправить. И ей приходится нести это бремя одной» потому что рядом никого нет. Вот оно. Теперь я вижу нить. Когда рядом нет никого, кто взял бы ее на руки, возникает спазм, блок, преграда. Постоянная готовность обороняться на клеточном уровне. А эта тяжесть на сердце появилась не сразу. Это не результат однократного события. Она как бы раскалывается на кусочки. Эта тяжесть связана с неспособностью что-либо изменить. Комментарий. Это обобщенное воспоминание, символизирующее многие события, происшедшие в раннем детстве Кристин, когда ей нужны были утешение и поддержка, но рядом никого не было. Тогда эта часть взвалила на себя бремя тяжести и бессилия. Конец комментарии. Джей. А то, что ощущалось на клеточном уровне, что это было? Кристин. Бдительность, настороженность, готовность обороняться и закрываться от мира. Похоже на защиту. Она ощущается физически, словно зацепка на ткани. Теперь я ощущаю испуг, будто она осталась в темноте одна. Это чувство более раннее, давнее. У меня возникает конкретное воспоминание. Она дрыгает руками и ногами. Кто-то должен подойти к ней и взять ее на руки, но никто не подходит. Комментарий. Это воспоминание исходит от юной части, изгнанника, которого я называю ребенком. Конец комментария. Кристин. Теперь у меня появляется расплывчатое воспоминание, кто-то раскачивается в детской кроватке, издает глухой звук и как будто она пытается куда-то добраться, чтобы ее взяли на руки, но никто не приходит. Комментарий. Это воспоминание является одновременно имплицитным и обобщенным. Оно расплывчатое и, вероятно, олицетворяет все подобные инциденты, когда они не заботились. Конец комментария. Джей. Ей крайне необходимо, чтобы ее взяли на руки, но никто не приходит. Кристин стала наблюдателем важных моментов этих воспоминаний и может переходить к следующему этапу терапии ВСС.